here Дэвид Келлер Восстание пешеходов Перевод Ксении Гусаковой Часть вторая Вот так Маргаретта Хейслер дожила до 17 дня рождения. Высокая, сильная, ловкая, загорелая, способная бегать, прыгать, метко стрелять из лука. Она ела мясо, читала книги при свечах, ткала ковры и любила природу. Общалась она зачастую только с пожилыми мужчинами и лишь изредка виделась с дамами, обитающими по соседству. С присутствием домашней прислуги Маргаретта мирилась. Отца она любила, и наравне с ним старика-профессора, который обучил ее всему, но с годами стал немощным и сонливым. И вот в ней, наконец, пробудилось желание путешествовать. Ей захотелось увидеть Нью-Йорк и его вот 20 миллионов автомобилистов, стоэтажные офисные небоскребы, бездымные заводы и одинаковые дома. Однако такое путешествие влекло за собой трудности, о чем отец девушки знал, как никто другой. Ходить по дорогам нельзя, а Нью-Йорк нынче состоял из линий мостовых и построек. Когда пешеходов не стало, отпала и нужда в тротуарах. Кроме того, даже богатство Хейслера не сумело бы предотвратить беспорядки, которые наверняка возникнут от присутствия в большом городе такой диковинки, как пешеход. Хейслер был могуществен, однако страшился того, чем мог обернуться визит его дочери в открытый город. К тому же до сих пор об ее родстве знала лишь горстка людей. Окажись Маргаретта в Нью-Йорке, газеты раструбят опозори Хейслера всему миру. Несколько административных зданий в центре Нью-Йорка насчитывали сотню этажей. Лестниц в них не было, только аварийные винтовые спуски для личных экипажей на случай, если сломаются лифты. Чего, впрочем, никогда не происходило, поэтому о существовании этих спусков мало кто догадывался. По ночам их использовали уборщицы, которым приходилось планомерно передвигаться по зданию. Чем выше этаж, тем чище становился воздух и росла плата. Внизу и на улице воздух на каждом шагу очищали озонаторы, чтобы людям не приходилось носить противогазы. Зато наверху дул свежий ветерок с Атлантического океана. Что примечательно, там не было мух и комаров. В нишах гнездились голуби, а на самой крыше год за годом могла обитать пара белоголовых орланов, словно в насмешку над механическими авто где-то там в тысячи футов под ними. самом новом здании Нью-Йорка на самом верхнем этаже открылась новая контора. На дверях ее висела обычная золотистая табличка «Электрическая компания Нью-Йорка». Внутри стояли ящики. Над самым крупным кабинетом потрудились декораторы, правда, все равно получился стандартный офис. За беззвучный аппарат усадили стенографистку, которая отвечала на телефонные звонки. В эти просторные апартаменты одним июньским днём по приглашению явилась дюжина промышленных магнатов. Каждый полагал, что будет единственным гостем, и встреча началась в атмосфере удивления и подозрения. Трое присутствующих, в тайне от всех и друг от друга, стремились подорвать авторитет Хейслера и свергнуть его с финансового трона. Прибыл туда и сам Хейслер, внешне спокойный, но внутри охваченный гневом на конкурентов. Стенографистка рассадила гостей вдоль длинного стола. Все остались в своих экипажах, стульями уже не пользовались. Пара мужчин перебросил перебросилась шутками. Каждый кивнул Хейслеру в знак приветствия, но никто с ним не заговаривал. Обстановка, мебель, стенографистка – стандартный для промышленной конторы набор. Изумление вызвало лишь одна небольшая деталь – Во главе стола стояло кресло. Никто из собравшихся мужчин в жизни не сидел в кресле и видел его разве что в Метрополитен-музее. Как автомобиль заменил людям многие так на смену стульям и креслам пришел личный экипаж. Колокола на башне пробили два. 12 мужчин одновременно взглянули на часы. Один нахмурился, его часы отставали. Еще через минуту нахмурились и остальные. Незнакомец назначил встречу на 2 и опаздывал, а они очень ценили свое время. Дверь распахнулась, и в кабинет вошел человек на своих ногах. Зрелище поразило всех присутствующих, равно как рост и сложение незнакомца. Происходящее казалось странным, необъяснимым, пугающим. Мужчина приблизился к столу и сел в кресло. Так он больше не выглядел, значительно крупнее, но был явно младше, и его загорелая кожа резко выделялась на фоне мертвенной бледности остальных. Затем он заговорил очень серьезно и четко, почти механически. «Как вижу, джентльмены, вы все сегодня почтили меня своим присутствием». Прошу простить, что никого не предупредил о приглашении других особ. Тогда кое-кто бы не явился, а дабы наша встреча прошла, как я задумывал, необходим каждый. Название электрической компании Нью-Йорка всего-навсего фикция. На самом деле такой компании не существует. Я представляю расу пешеходов. Собственно, я их президент. Мое имя Авраам Миллер. Четыре поколения назад, как вы несомненно помните, Конгресс издал закон об уничтожении пешеходов. После этого всех, кто продолжал ходить пешком, травили словно диких зверей и убивали без жалости. Мой прадед Авраам Миллер погиб в Пенсильвании. Его жену сбили на шоссе в Огайо, когда она пыталась добраться к собратьям в горы Азарка. Не было битв, не было войны. В то время на территории Соединенных Штатов обитали всего лишь 10 тысяч пешеходов. За несколько лет не осталось ни одного, по крайней мере, так считали ваши предки. Раса пешеходов, однако, уцелела. и тех ранних времен отражены в наших летописях и передаются из поколения в поколение. Мы основали колонию, пусть для остального мира мы исчезли. Так мы и жили год за годом. Теперь наша республика насчитывает более 200 граждан. Мы никогда не были невежественными. Мы всегда трудились ради одной лишь цели – вернуться в мир. На протяжении сотни лет нашим девизом было следующее – «Мы вернемся!» И вот теперь я прибыл в Нью-Йорк и созвал вас для беседы. Да, вы избраны из-за своей влиятельности, богатства и могущества, однако существует еще одна не менее веская причина. Все вы – прямые потомки сенаторов, голосовавших в пользу закона об уничтожении пешеходов. Значение этого предельно ясно. Вы способны исправить вопиющую несправедливость в отношении ветви американских граждан. «Позволите ли вы нам вернуться?» Мы желаем вернуться как пешеходы, иметь право передвигаться со спокойной душой. Среди нас есть те, кто умеет управлять автомобилями и самолетами, но мы не желаем ими пользоваться. Мы хотим ходить пешком, если вздумается шагать по дорогам, не опасаясь за жизнь. Мы не испытываем к вам ненависти, лишь сочувствие, жалость. Мы не намерены обострять вражду, мы скорее стремимся к сотрудничеству. «Мы верим в работу. Работу мышц. Неважно, чему обучается наша молодежь, им в первую очередь прививают любовь к физическому труду. Мы понимаем, как устроены механизмы, но не стремимся их применять. Мы принимаем помощь лишь домашнего скота, лошадей, валов. Кое-где мы используем гидроэнергию для мукомольных мельниц и лесопилок. Ради удовольствия мы охотимся». Ловим рыбу, играем в теннис, плаваем в горном озере. Мы заботимся о чистоте как тела, так и разума. Наши юноши женятся в 21 год, девушки выходят замуж в 18. Случается, что ребенок вырастает ненормальным с признаками деградации. Скажу откровенно, такие дети исчезают. Мы питаемся мясом и овощами, рыбой и зерном, которые сами взращиваем в долине. Однако людей в колонии становится все больше, и пришло время, когда заботиться обо всех уже почти невозможно. Пришло время, когда мы должны вернуться в мир. Гарантия безопасности. Вот чего мы желаем. Сейчас я оставлю вас на 15 минут, а затем вернусь за ответом. Если возникнут вопросы, я так даже на них и отвечу. И он покинул кабинет. Один мужчина подъехал к телефону и увидел, что провод перерезан. Другой проверил дверь, но та оказалась заперта. Куда-то запропастилась стенографистка. Далее последовала дискуссия. Пылкий обмен мнениями, резкими и лишёнными логики. Молчал лишь один. Хейслер сидел без движения. Даже сигара, которую он держал в руках, успела погаснуть. Миллер вернулся, и его мгновенно засыпали вопросами. Кое-кто добавил и ругательств. Затем, наконец, воцарилась тишина. «Ну так что?» — поинтересовался Миллер. «Нам нужно время! Неделя! Обсудить все нюансы, оценить мнение общественности?» «Нет», — вступил в разговор Хейслер. «Дадим ответ сейчас». «О, ну разумеется!» — ехидно проговорил его заклятый враг. «Нам всем прекрасно известно причина, почему ты так спешишь с решением, хотя в газетах о ней ни слова!» «За это», — отозвался Хейслер, — «ты еще заплатишь!» «Ты трусливая шапка и сам это понимаешь, иначе не стал бы втягивать мою семью!» «Ох, да Нет, Хейслер, ты меня больше не проведешь!» Миллер ударил кулаком по столу. «Каков ответ?» Один магнат поднял руку, требуя слова Мы все знаем историю пешеходства. Два общества, представители которых тут присутствуют, не способны жить бок о бок. Нас 200 миллионов. Их 200 человек. Пусть остаются в своей долине, вот мое мнение. Если перед нами их лидер, мы легко можем понять, что представляет собой вся колония. Сборище дремучих анархистов. «Неизвестно, чего ещё они потребуют, если мы прислушаемся. Думаю, стоит взять под стражу этого человека, он угроза обществу!» Лёд, наконец, тронулся. Один за другим автомобилисты высказывались, и когда все выступили, стало ясно, что все, кроме Хейслера, настроены враждебно и безжалостно. «Ваш вердикт», — повернулся к нему Миллер, — «Я промолчу. Эти господа все знают, вы их слышали. Они единый фронт, и то, что я скажу, ничего не изменит. Да и, по правде говоря, мне все равно. С некоторых пор мне все безразлично». Миллер повернулся в кресле и посмотрел через окно на город. Он был по-своему хорош для любителей подобных пейзажей. Внизу, на улицах и в домах-муравейниках, на колесах жили 20 миллионов автомобилистов. Вряд ли среди них нашелся бы хоть один, желающий большего. Дороги соединяли мегаполис и прочие города, словно промышленные артерии, по которым кровяными тельцами неслись автомобили, плазмой текли грузовики. Миллер боялся города и одновременно испытывал жалость безногим пигмеям его населяющим. Вновь повернувшись к столу, он попросил тишины. Что ж, я попытался решить вопрос мирным путем. Мы не желаем очередного кровопролития и жестоких сражений. Вы, представители общественного мнения, своими речами доказали, что пешеходы не смеют рассчитывать на милость нынешних властей. Вам, как и мне, прекрасно известно, что этой страной уже давно правит не общество. Правите вы. Назначаете сенаторов, президентов, щелкаете хлыстом, и они пляшут. Поэтому вместо того, чтобы обратиться к правительству, я пришел к вам, господа. Предвидев исход, впрочем, я приготовил коротенький документ, который попрошу вас подписать. В нем лишь одна фраза. Пешеходы не могут вернуться. Как только на листе окажутся все подписи, я объясню, как мы поступим. «Зачем подписывать?» – спросил мужчина справа от Миллера. «Я поступлю вот так!» И он, смяв бумагу, швырнул ее под стол. Поступок вызвал шквал аплодисментов. Неподвижным остался лишь Хейстер. Миллер смотрел в окно, пока не воцарилась тишина. Наконец он заговорил вновь. «В своей колонии мы в совершенстве овладели новым законом электродинамики. Если его применить, он нейтрализует атомную энергию, благодаря которой приходит в движение все, кроме мышц. Мы проводили опыты на малых машинах в ограниченном пространстве и знаем наверняка, что произойдет». Возможно ли восстановить уничтоженную энергию, впрочем, нам неизвестно. И сейчас наши электромеханики ждут моего сигнала по радиосвязи. Они, по правде говоря, слышали всю нашу беседу, и теперь я дам им знак «Включить рубильник». Сигналом служит наш девиз «Мы вернёмся». «Это и был тот самый знак?» — презрительно усмехнулся один промышленник. «И что же произошло?» Ничего особенного, произнес Хейслер, во всяком случае я не замечаю разницы. Что должно было случиться, Авраам Миллер? Ничего особенного, повторил Миллер, не считая гибели всего человечества, кроме пешеходов. Мы пытались представить, что произойдет, когда наши электромеханики приведут в действие новый закон, однако даже наши социологи не способны в полной мере предсказать исход. Мы не знаем, выживете вы или вымрите уцелеет ли кто-нибудь. Городские жители в своих искусственных ульях наверняка погибнут быстрее. В сельской местности у некоторых, вероятно, будет шанс. «Погоди, погоди!» — воскликнул мультимиллионер. «Я вовсе не чувствую себя хуже! А ты всего лишь заигравшийся мечтатель! Я уезжаю отсюда и немедленно сообщаю в полицию! открываю эту проклятую дверь!» Миллер открыл дверь. Автомобилисты ударили по кнопкам запуска и взялись за руль. Ни один экипаж не тронулся с места. Машины остались с мертвы. Кто-то из промышленников истерически выругавшись направил на Миллера пистолет и нажал на спуск. раздался щелчок и все. Миллер извлёк из кармана часы. Сейчас без 23. Автомобилисты начинают умирать. Просто ещё об этом не догадываются. Когда они всё поймут, начнётся паника. Облегчить их участь мы не сумеем. Нас всего пара сотен, и мы не можем взять на попечение сотни миллионов коллег. К счастью, в этом здании есть винтовой спуск, а ваши экипажи снабжены ручными тормозами. Я могу поочередно отвезти вас к этому спуску. Вы же, разумеется, не захотите здесь оставаться, и в равной степени, разумеется, что лифты не работают. Я позову стенографистку. Вы, вероятно, догадались, что это юноша из расы пешеходов, которого с детства обучали играть роль женщины. Один из наших лучших шпионов. А теперь мы будем прощаться. «Сто лет назад вы сознательно и охотно пытались нас уничтожить. Мы выжили. У нас нет желания уничтожить вас, но я боюсь того, что вас ждет в будущем». И Миллер, встав позади первого экипажа, принялся толкать его к выходу. Юноша-пешеход, сменивший юбку стенографистки на штаны, взялся за второй. Вскоре в кабинете остался лишь Хейслер. Он поднял руку. «Не могли бы вы подвести меня к окну?» Миллер выполнил его просьбу. Автомобилист с интересом выглянул. «В небе нет самолетов, а должны быть сотни». «Все они», — ответил Миллер, — «несомненно рухнули. Тяга ведь исчезла». «Значит...» Все остановилось Почти Осталась лишь сила мышц А еще силы натяжения, например, как у тетивы лука Или сила металлической спирали, как у пружины в часах Обратите внимание, ваши часы по-прежнему идут Разумеется, энергию могут создавать животные, применяя все ту же работу мышц В нашей долине есть мельницы или сопилки, которые приводят в движение вода И они-то как раз не остановятся, пусть и все остальные виды энергии уничтожены. Представляете? Нет электричества, паровых двигателей, никакого внутреннего сгорания. Все эти машины мертвы. Хейслер, вынув платок, медленно, бездумно вытер взмокшее лицо. Я слышу гул. Гул. Он долетает сюда вверх, словно далекий прибой, что мерно бьется о песчаный берег. Других звуков нет, лишь этот гул. Он мне напоминает жужжание пчел, которые покинули старый улей и, окружив матку, всем роем летят в поисках нового дома. Или же шум далекого водопада. Что это значит? Думаю, что догадываюсь, но не могу заставить себя произнести слова. «Это значит», – ответил Миллер, – «что внизу и вокруг нас, в конторах, магазинах и домах, начинают умирать 20 миллионов людей. В подземных переходах, лифтах и поездах, в туннелях и на паромах, на улицах и в ресторанах 20 миллионов людей вдруг поняли, что не способны двигаться. Никто не в силах им помочь». Кто-то оставил машину и пытается ползти на руках, волоча бесполезные усохшие ноги. Автомобилисты кричат о помощи, однако они по-прежнему не осознают весь размах трагедии. К утру они превратятся в примитивных животных. И Еще через несколько дней закончится еда и вода. Надеюсь, они погибнут быстро, до того, как начнут пожирать друг друга. Погибнет вся нация, и никто не узнает. Ведь не станет газет, телефонов, радио. Я же буду поддерживать связь со своими людьми при помощи почтовых голубей. Минуют месяцы, прежде чем я отправлюсь к ним. Придется подождать, зато потом я смогу отправиться куда захочу. А звук, который до нас доносится, это стон, охваченный отчаянием души. Кейслер судорожно схватился за руку Миллера. «Но раз уж вы все отключили, значит, можете повернуть все вспять?» «Увы. Мы использовали электричество. А теперь его больше нет. Полагаю, наши механизмы точно так же остановились». «Значит, мы умрем?» «Думаю, да. А может, ваши ученые найдут выход». Мы сто лет назад его нашли и выжили. Ваша нация пыталась уничтожить нас всеми доступными средствами. И все-таки мы не погибли. Вдруг вы тоже сумеете? Откуда мне знать? Мы хотели договориться, просили всего лишь равноправие Вы сами видели, как проголосовали остальные. Они бы мгновенно сравняли с землей мою маленькую колонию, обладая неподобной властью. Так что мы попросту оборонялись. Хейслер попытался прикурить сигару. Электрическая зажигалка не сработала, и ему оставалось лишь пожевывать кончик. «Ваше имя, как вы сказали, Авраам Миллер? Кажется, мы дальние родственники. У меня есть книга, в которой об этом говорится. Да, я прекрасно осведомлен. Ваш прадед и моя прабабка были братом и сестрой». «Именно» как утверждал профессор. Правда, тогда мы не знали о вашем существовании. Однако на самом деле я хотел побеседовать с вами о моей дочери. И они продолжили разговор. Снизу доносился все тот же гул, непрерывный, неутихающий, полный незнакомых нынешнему поколению нот. Но на такой высоте, на самом верху стоэтажного небоскреба, все сливалось в один звук. Он состоял из миллиона разных, но все равно казался единым. Наконец Миллер принялся ходить от стены к окну и обратно. Я всегда считал, что мое самообладание непоколебимо. Всю жизнь я готовился к этому мгновению. Истина. «Справедливость, даже наш забытый бог, все на нашей стороне!» И я по-прежнему не вижу иного выхода, не вижу больше ни одного выхода, но это невыносимо, Хейслер, невыносимо до тошноты. Еще мальчиком я увидел застрявшую в дверях амбара мышь, которую почти перерезала пополам. Я попытался помочь несчастной, но она укусила меня за палец и пришлось попросту сломать ей шею. Выжить она не могла, и мне пришлось ее убить, понимаете? Я поступил оправданно, и все равно меня затошнило так, что тут же вырвало. Нечто подобное происходит прямо сейчас там, внизу. 20 миллионов изуродованных тел медленно умирают. Они могли стать такими, как люди в нашей колонии, но помешались на всевозможных механических устройствах. Попытайся я им помочь, они меня убьют». Я не сумею отбиться, их слишком много. Мы были правы, черт возьми, мы имели все основания, но... Меня тошнит. «Я воспринимаю подобное иначе», — произнес Хейслер. «Ведь привык уничтожать противников». «Оправданно, иначе они устранили бы меня». «Я вижу происходящее, как удивительный эксперимент». Годами я размышлял о нашей цивилизации из-за своей дочери. Я утратил интерес. Во многом я утратил и боевой дух. Мне безразлично, что будет, но я с удовольствием догнал бы того мерзавца на спуске и свернул ему шею. Не хочу, чтобы он умер от голода. Нет. Оставайтесь здесь. Задокументируйте все, что случилось. Нам нужно точное свидетельство, подтверждение, что наш поступок оправдан Оставайтесь здесь Работайте с моим стенографистом А я разыщу вашу дочь Мы не можем допустить, чтобы пешеход пострадал Вас мы тоже заберем с собой Подходящее приспособление поможет вам научиться ездить верхом Вы хотите, чтобы я выжил? Да, но не ради вас Причин множество. На протяжении следующих 20 лет вы сможете давать лекции нашей молодежи, рассказывать им, что произошло, когда мир прекратил работать и потеть, когда люди сознательно променяли дома на автомобили, труды на машины. «Чудесно!» — воскликнул Хейслер. «Я назначал президентов а теперь стану для нового мира безногим экспонатом». «Вы прославитесь» как последний из расы автомобилистов. «Начнем же!» – потребовал Хейслер. «Зовите стенографиста!» Юноша-стенографист прибыл в Нью-Йорк месяцем ранее. Все это время он, благодаря долгому обучению, с легкостью обводил вокруг пальца каждого, с кем встречался. Одетый, как девушка, надушенный, накрашенный, с кольцами на пальцах, он разъезжал в экипаже и терялся на фоне тысяч женщин. Он посещал рестораны и театры, даже бывал автомобилистов в гостях. Он был идеальным шпионом и все же оставался мужчиной. Годами ему прививали преданность Республике пешеходов и главные их цели. Он дал клятву, что Республика превыше всего. Авраам Миллер выбрал его, потому что доверял. Шпион был молод. На его щеках едва начинала пробиваться щетина. Он был невинен, он был патриотом. Однако он впервые в жизни оказался в большом городе. В конторе этажом ниже сидела еще одна стенографистка. Своей работы ей было мало, поэтому появление коллеги сразу же разожгло в ней интерес. Они встретились раз, потом второй. Они беседовали о любви, о новом ее виде, о любви между женщинами. Юноша мало что в этом смысле он еще никогда не слышал о подобной страсти, но ласки и поцелуи быстро его обучили. Стенографистка даже предложила поселиться вместе, но молодой человек, разумеется, нашел причины для отказа. Впрочем, они все равно проводили друг с другом значительную часть свободного времени. Пешеход не единожды стоял на грани признания, причем не только о грядущей катастрофе, но и о своей истинной половой принадлежности, а также искренней любви. Сложно объяснить, почему мужчина влюбляется в женщину. Крайне сложно. А в случае юноши-разведчика и вовсе произошло нечто ненормальное, извращенное. Сколь же чудовищно то, что он воспылал к безногой, когда подождав, он мог жениться на длинноногой красавице. Не менее извращенным было то, что сама она полюбила другую женщину. Они оба были больны душой и ради своей любовной связи продолжали друг другу лгать. Теперь, когда внизу умирал город, юношу охватило глубокое желание спасти эту безногую. Он верил, что так или иначе убедит Авраама Миллера позволить ему жениться на ней или хотя бы избавить от страшных мучений. И он уже в штанах до колена и рубашке взглянул на увлеченных серьезной беседой Миллера и Хейслера, на цыпочках прокрался к выходу и спустился на этаж ниже. Там царил хаос, но юноша храбро вошел в кабинет, где работала стенографистка, наклонился к ней и начал говорить. Он признался, что он мужчина и пешеход. Пылко объяснил, что происходит вокруг, почему люди подняли крик, почему машины неподвижны, лифты остановились и телефоны молчат. Юноша рассказал, что мир автомобилистов вскоре погибнет, но ей это не грозит, ведь он ее любит и спасет. Он просил всего лишь права опекать, защищать, Обещал поселиться с ней где-нибудь за городом, катать ее по живописным лугам, завести для нее гусей, маленьких гусей, которые будут прибегать на ее зов. Безногое слушала Если она и побледнела, это скрыли умело наложенные румяна. Она слушала и смотрела на него. Мужчина способен выходить ногами. Он говорил, что любит ее, но она-то любила женщину. Женщину с такими же прекрасными обвисшими ножками, а не этого мускулистого урода. Истерически рассмеявшись, она сказала, что выйдет за него замуж и отправится куда он захочет, прижала его к себе и крепко поцеловала сперва в губы, а потом в шею, где сонная артерия. И молодой шпион погиб, истекая в ее рот кровью, которая, смешиваясь с румянами, окрашивала лицо женщины пронзительным кармином. Сама она умерла от голода несколько дней спустя. Миллер так и не узнал, где погиб его разведчик. Будь в запасе время, он, вероятно, отправился бы на поиски, однако ему передалось беспокойство Хейслера за девушку-пешехода, одинокую среди мира гниющих заживо автомобилистов. Для отца она была дочерью, единственной наследницей последней ветви его семьи. Для Миллера же она была символом. Доказательством того, что в судорожной попытке вернуть человеку прежнее место в мире, взбунтовалась сама природа. Отец хотел спасти девушку, как дочь. Пешеход, как себе подобную. На сотом этаже хранился запас воды и пищи. Все необходимое, чтобы выжить посреди пиры смерти. Миллер показал Хейслеру, где что расположено, а затем... Взяв немного провизии, фляжку с водой, карту и крепкую палку, оставил этот островок спокойствия. Спускаться было не так уж трудно. Миллер скорее опасался, что в какой-то момент дорогу преградит груда столкнувшихся экипажей. Похоже, все те, кто добрался до спуска, сумели съехать до самого низа. Время от времени Миллер содрогался от криков, что доносились с того или иного этажа, и продолжал путь. На улице творился еще больший ужас, чем он думал. Как только в долине Азарк повернули рубильник, тот же миг весь мир машин застыл. В одном Нью-Йорке в ту секунду находилось 20 миллионов людей. Кто-то работал за столом или прилавком магазина, кто-то обедал в ресторане или лодорничал в клубе, кто-то куда-то ехал. И вдруг все оказались неспособны сдвинуться с места не смогли связаться с тем, до кого невозможно докричаться. Телефоны, радио, газеты — всё стало бесполезным. Остановились мини-экипажи, остановились автомобили. Каждый теперь зависел только от своего тела. Никто не мог прийти на выручку другому, никто не мог помочь даже самому себе. Никто не знал, что случилось, кроме того, что видел собственными глазами или слышал собственными ушами, ведь связь тоже оборвалась. Затем, когда медленно пришло осознание, что движение невозможно, людей охватил страх, а за ним последовала паника в новом ее воплощении. Если раньше опасность, реальная или воображаемая, гнала толпы прочь, то сейчас типичный житель Нью-Йорка рыдал и трясся от ужаса, но оставался в своей машине. Затем все же началось массовое бегство, если таковым можно было назвать медленное, мучительное ползание искалеченных животных, что волокли без безногие тела на руках, не приспособленных к физическим усилиям. Нестремительный порыв обезумевших масс, но вялотекущие конвульсивные страдания червей. Из уст в уста хриплым шепотом передавали, что город — смертный приговор, что вскоре он превратится в морг, что через несколько дней не останется пищи. Пусть никто не знал, что стряслось. Все понимали, что город не выживет без поставок из деревень, которые вдруг превратились нечто большее, нежели бесконечные бетонные трассы среди рекламных счетов. Деревни были местом, где можно добыть еду. Запас городской воды тоже иссяк. Исполинский насос, гнавший миллионы галлонов беззаботному населению, перестал работать. Вокруг города, конечно, текли реки, грязные, замусоренные. А в деревнях наверняка нашлась бы чистая вода. Итак, на второй день начался исход автомобилистов из Нью-Йорка. Исход коллег, людей, похожих на жертвы войны. Двигаясь с разной скоростью, они в лучшем случае могли преодолеть меньше мили в час. Философ предпочел бы остаться на месте и умереть. Животное в таких мучениях смиренно дожидалось бы конца – Однако автомобилисты не являлись ни теми, ни другими и должны были двигаться. Всю жизнь они куда-то мчались. Первые заторы возникли на мостах. Там стояли брошенные автомобили, но не так много. В два часа дорожное движение редко бывает плотным. Постепенно, к полудню второго дня, мосты почернели от людей, ползущих прочь от города. Появились заторы, которые привели к бездействию, а бездействие — к бесполезному ёрзанию. Тогда поверх этого статичного слоя людей взбирался второй, а затем и третий. К каждому мосту вели несколько улиц, но сам он был не шире одной. Внешние ряды верхнего слоя начинали падать вниз, в реку. В конечном итоге многие сами предпочли этот выход. Над мостами стоял гул, Ропот, похожий на рев бьющих и каменистый берег волн. Все это было началом безысходного, ожесточенного безумия. Люди на мостах умирали быстро, но перед этим начинали грызть друг друга. В черте города тоже возникали подобные заторы. Рестораны и кафе оказались забиты телами почти до потолка. Там были продукты, однако никто не мог до них добраться. Тех, кто ухитрился подползти вплотную, попросту раздавили, прежде чем они сумели поживиться, и мертвые тела теперь преграждали путь остальным. В течение 24 часов человечество забыло о религии, о гуманизме, о возвышенных идеалах. Каждый стремился спасти себя, и неважно, скольким собратьям предстояло для этого погибнуть. Кому-то, тем не менее, не был чужд и героизм. Некоторые медсестры кормили больных, пока не умирали от голода вместе с ними. В родильном отделении женщина разрешилась от бремени. Покинутая всеми, она держала ребенка у груди, пока руки ее не опустились навсегда. Когда Миллер покинул здание, Его встретил полный ужаса мир. Пешеход прихватил с собой крепкую палку, однако ползущие автомобилисты не обращали на него внимания. Он медленным шагом добрался до Пятой авеню, а затем направился на север и все это время молился, хотя в первый день увидел лишь малую долю того, что его ждало впереди. Миллер уходил все дальше. Его путь преградила река, и он ее переплыл. Непрерывно молиться он перестал, лишь когда Нью-Йорк остался позади, и наступила ночь. Бывало, он встречал редких автомобилистов, которые злились на поломку машины. За городом никто не знал, что стряслось их, что их ждет. Городские жители знали, но не понимали, почему. На следующее утро Миллер рано встал и, внимательно изучив карту, выдвинулся дальше. Городов он избегал. Он испытывал неусыпное, мучительное и неизбывное желание поделиться провизией с несчастными оголодавшими коллегами, но должен был сохранить силы и пищу для той девушки-пешехода, одинокой среди беспомощной прислуги за железной оградой длиной в 30 миль. Ближе к концу второго дня Миллер перестал встречать по дороге людей. Солнце, пробиваясь сквозь кроны дубов, бросало на бетонное шоссе причудливые тени. Вдруг впереди показалась странная кавалькада. Три привязанных друг к другу лошади. Две несли на спинах узлы и емкости с водой, притороченные крепко, но не слишком умело. На третьей, в седле, похожем на креслице, дремал старичок, уткнувшись подбородком, в грудь настиснув подлокотники. Караван этот вела пешая женщина. Высокая и крепкая, красивая и легконогая. На ее плече висел лук и колчан стрел. В правой руке она сжимала тяжелую трость. Она шла твердой и бесстрашной, исполненной силой, уверенности, гордости. Миллер встал посреди дороги. Кавалькада, приблизившись, остановилась перед ним. «Хм!» Начала женщина, и ее голос любопытно смешался с шелестом, залитый солнцем листвой. «Хм!» Кто ты такой и почему мешаешь нам идти? О, меня зовут Авраам Миллер, а ты Маргарета Хейслер. И я ищу тебя. Твой отец в безопасности, он меня и отправил. И ты пешеход? Совсем как ты. И так далее. Профессор очнулся от дремы и взглянул на молодых людей, которые стояли рядом и болтали, забывая о мире вокруг. «Что ж, совсем как в былые времена», — задумчиво пробормотал старик. «Ой!» Сто лет спустя, в воскресный день, отец и маленький сын гуляли по музею естествознания в восстановленном Нью-Йорке. На самом деле весь город превратился в один большой музей. Люди его посещали, но никто не хотел там жить. Собственно, никто больше не стремился жить в городе. Зачем, когда можно сесть в деревне? День в городе автомобилистов входил в обязательную программу обучения каждого ребенка. Поэтому в это воскресенье Отец и сын медленно бродили по огромным зданиям. Они увидели мастодонта, бизона, птеродактиля, постояли перед экспозицией с вигвамом и семьей индейцев. Наконец они подошли к большой повозке на четырех резиновых колесах, но бездышло, чтобы запрячь лошадей или валов. В ней сидели мужчины, женщины и дети. Мальчик взглянул на них с интересом и подергал отца за рукав. «Смотри, папа, что это за повозка и странные люди без ног?» А это, сынок, семейство автомобилистов. И мужчина, остановившись у стекла, поведал мальчику историю, которую все отцы-пешеходы по закону обязаны рассказать своим детям.